Тот самый звонок. И вот, когда до прилета Алены с Робертом оставалось всего два дня, раздался тот самый звонок. Катя с Дементием ушли поутру в институт. Им обоим надо было рано к первой паре. Холод на февральских улицах стоял зверский, ветер выл уже который день, превращая, в общем-то, не самый сильный мороз в леденящий душу и тело пронизывающий колотун. Люди закрывали лица, чтобы не обморозиться, а если вовремя, то есть практически сразу, сделать это не успевали, то обветривались и мгновенно краснели. Дойти от дома номер 9 до метро вниз по улице Горького, не продрогнув до самых костей, хотя чего там идти, было почти невозможно. Лидка сначала дождалась, пока внизу хлопнет дверь лифта и выпустит детей на улицу. А после, с любовью и ужасом, следила за ними из окна, сначала из кухни, как они идут, воробушки нахохлившиеся, торопясь и поскальзываясь, и еще сильнее от этого прижавшись друг к другу. А потом перешла, почти перебежала, в гостиную, заняв свой любимый наблюдательный пункт, там, где обзор был еще шире и удобнее, в выступающем эркере. Дементий крепко держал Катю под руку, и они почти бежали эти пять минут, щурясь от колкого мелкого снега и захлебываясь ветром. Прежде чем скрыться за зданием почтамта, Катя посмотрела на окна, отыскала бабушку и ласково сделала ручкой. Такой уж у крещенских был ритуал — всегда родных провожать, пока не скроются из виду, не исчезнут с глаз, за горизонт не уйдут, или на машине не умчаться, цепляться взглядом за любимый силуэт до последней возможности. А как иначе? А уж если кто отправлялся на поезде, так надо было еще дождаться последнего вагона и посмотреть ему под хвост. Вроде как пожелать счастливого пути. На удачу. И это не было как-то навязано или специально кем-то оговорено, в каком-то семейном своде правил, нет. Все было намного проще, Эта привычка выросла из любви, из особых крещенских отношений, из потребности вечно быть вместе, рядом и из-за невозможности расстаться. Лидка еще какое-то время постояла у окна, все краски зимой куда-то исчезли, оставив только две — белую и черную. «Все равно красиво», — подумала она. Маленькие фигурки черных прохожих шли, клонясь и сопротивляясь ветру. Черные машины медленно ползли по заиндевевшей дороге, выпуская иззада белый дым. Троллейбусы еле-еле тянули, нехотя доползая до остановки и высаживая в февраль съежившихся пассажиров в тяжелых черных пальто. Каждый из них выдыхал по легкому облачку белого пара, и этот обновляющийся порог струился над их черными меховыми, скорее всего, андатровыми шапками. Вся Москва тоже дымила. Пар поднимался отовсюду и подзакрывал Литке панораму. За запертой дверью кабинета что-то глухо ухнуло, и с шумом закрылась форточка, хотя ее всегда держала бечевка. Но Литка и глазом не моргнула, привыкла ко всем этим выкрутасам. Она быстро задернула легкую тюлевую занавеску и пошла смотреть, не проснулась ли Лиска. День шел вяло. Нюрка пришла и, не раздеваясь, одела Лиску, повела гулять. А заодно и в магазин. Надо было добыть продуктов к приезду Алены с Робертом. Потом с журналами поднялась Нина Иосифовна, которая обычно ненадолго задерживала их, просматривала сама, чтобы первой быть в курсе, И после беглого ознакомления их снисходительно приносила. У нее был свой список приоритетов. Больше всего любила «Советский экран», «Здоровье» и «Работницу». Эти журналы она успевала прочитать за день. На «Новый мир», иностранную литературу и дружбу народов времени, конечно, не хватало. И она просила у Лидии Яковлевны потом как-нибудь дать их ей почитать. Ведь как приятно блеснуть знаниями перед самим Робертом Крещенским, пока он стоит в ожидании лифта. «Роберт Иванович, я в восторге от Цветаевской повести о Сонечке. Вы читали в «Последнем новом мире»? Она старалась показаться интересной, начитанной и современной. Ну, конечно же, вы читали. Есть в этой элегии что-то великое и романтическое». как отчетливо просматривается прошлое и будущее. И вы помните там прекрасного Павла Антокольского? Его незабвенное «Я люблю тебя в жаркой постели, в тот преданьем захватанный миг, когда руки сплелись и истлели в обожанье объятий немых». Но Роберту обычно удавалось уже уехать далеко ввысь от навязчивой Нины Иосифовны и обожания объятий немых, так и не произнеся ни слова. Но если лифт долго не приходил, тогда Роберт просто поднимался пешком. Лидка забрала у лифтерши порцию прочитанных журналов и отдала, вежливо отвечая, парочку других, еще летних. Но кто куда спешил? В летних по рассказам принца было особенно много интересного, ведь он тоже баловался новинками и вычитывал все Робочкины журналы от корки до корки. И у него было право первой ночи на чтение периодики сразу после Алены. Прочитанные детьми и принцем журналы Лидка потом распределяла по своему усмотрению. Сначала они шли веточки, самый умный, интеллигентный и начитанный, потом Оля, Надьки же с тяпочкой периодику не жаловали, предпочитали книги. Ну а как потрёпанные и заляпанные журналы возвращались домой, а вернуть их надо было обязательно, с этим в семье было строго, их убирали до лучших времен на антресоле, где они вылеживались еще какое-то время, пока не накопится в достаточном количестве. Только потом их отвозили на дачу, в сарай, который давно превратился в подобие библиотеки. Иногда элитка читала что-то и, конечно, не абы что, а исключительно по Алусиной рекомендации, учитывая, что времени на чтение у нее почти не оставалось. Разве что по вечерам, если она не падала от усталости, и во время летних отпусков. Вот тогда да, она в упоении восполняла все свои пробелы. Нина Иосифовна хотела было еще о чем-то поговорить, но тут-то и зазвонил телефон. Лидка поспешно попрощалась, хлопнула дверью и заторопилась на кухню. Голос в телефонной трубке был не совсем знакомый, хотя отдаленный и вызывал какие-то ассоциации, но вот какие именно, Лидка поначалу не поняла. «Здравствуйте», — довольно сухо сказал женский голос. «Это квартира Крещенских?» да. Это начало литки уже не понравилось. «Позовите, пожалуйста, Катерину. Это говорит ее классная руководительница из школы. Если помните, меня зовут Наталья Борисовна». «Вот оно что», — чуть не присвистнула Литка. «Это та самая легендарная химичка, из-за которой девочка моя язву нажила в 12 лет. Та, которая гнобила и терроризировала ее на протяжении всей этой чертовой школы. о которой ходили слухи, что она при этом еще и сильно набожная, эта химичка-то, и тайно носит в своем портфеле иконку Богородицы «Прибавление ума». «Прибавление ума», а лучше всего доброты, ей явно бы не помешало. Сколько ночей котюля из-за нее проплакала. «Как же, как же, я тебя, гадюку, помню», но вслух, конечно, ответила совсем по-другому. «Рада слышать вас, Наталья Борисовна. Я вас помню, несомненно, помню. Катюля сейчас в институте. Будет только после пяти». Сказала Литка холодным голосом и сразу же вспомнила эту въедливую стерву с низким задом и непропорционально маленькой головкой, эту востроносую воблу с кукишем вместо прически и разъехавшимися глазами. Красотой она, бедняжка, не блистала, и не блистала вообще ничем, разве что знанием периодической таблицы Менделеева. А еще она всегда щурилась, когда говорила с родителями бедных школьников, и глазки ее превращались совсем уж в щелочки. Литка вспомнила почему-то именно это ее свойство. Ей довелось пару раз пообщаться с классной, когда Алена с Робочкой были в отъезде. Так вот, у Той была манера разговаривать так, словно она каждого ученика, независимо от того, отличник он или двоечник, подозревала в чем-то непристойном. Прозвище ей дети и дали соответствующее, подстать их к ней отношению. «Натаха какаха». Потом имя Натаха как-то само собой отпало, а она так и осталась ходить какахой. «Я, к сожалению, перезвонить позже не смогу», Мне надо еще 25 человек предупредить, поэтому сообщаю вам... А с кем, кстати, я говорю? Вдруг спохватилась она. Это Катина бабушка, Лидия Яковлевна. Очень приятно, Лидия Яковлевна, нагло соврала Наталья Борисовна. Тогда вот эту информацию вам придется передать вашей внучке самостоятельно и лично. Похороны Ирины Королевой состоятся послезавтра, в пятницу. «В девять утра от школы будет организован автобус, который отвезет всех желающих на прощание на кладбище. Передадите? В эту пятницу, запомнили? Девочки вроде как дружили, Катерина должна об этом событии знать. Хотя хоронить таких людей на кладбище не положено. Понимаете, о чем я?» И, не дав опомниться, быстро попрощалась и моментально повесила трубку. Лидке понадобилось время, чтобы хоть немного постараться прийти в себя. Она даже не вполне еще осознала, что именно произошло. На дворе у какой-то машины громко заорала сигнализация. Эти истошные звуки в последнее время стали привычным городским фоном. Похороны. Причем тут наша Ирка и чьи-то похороны. Лидка все никак не отдавала себе отчет в том, что сказала ей сейчас эта бесчувственная тетка. «Причем тут Ирка? С Иркой вообще никакой связи быть не может. Ну, не может быть такое, это точно ошибка». Лидка сидела у телефона с трубкой в руках, все еще не решаясь ее повесить, чтобы в конец не обрубить ту мизерную возможность какой-то ошибки, которая, как ей казалось, могла оставаться, пока этот страшный разговор еще не закончен. Трубка безлика и раздражающе гудела. Литка нашла в себе силы и положила ее дрожащей рукой на телефон. Потом спохватилась, открыла телефонную книжку и набрала Лену, еще одну Катину школьную подружку, с которой пути хоть давно и разошлись, но на горизонте она все еще иногда маячила. «Леночка, здравствуй!» Лидка сама не узнала своего голоса. Так глухо и безжизненно он зазвучал. Лена же Лидию Яковлевну признала сразу и, не дожидаясь вопросов, рассказала все, что знала сама. Выспрашивать не пришлось. Подробностей не было ни у кого в классе. По слухам, Ирка просто пришла к своему молодому человеку на съемную квартиру, а минут через десять, громко распахнув дверь его балкона, Бросилась с шестого этажа. Умерла мгновенно, не дождавшись скорой. Родители на этот раз были в городе. Приехали. Бедные. Увидели огороженное милиционерами место. Обоим стало плохо. Началось разбирательство. Больше ничего пока неизвестно. «Какой-то ужас», — добавила Лена. «Ирка не могла так поступить». Это совсем было не в её характере. Всё что угодно, но только не это. Наверное, поэтому химичка и сказала, что таких не хоронят. Бедная девочка. Как же было можно так с собой поступить? С собой, с родителями, с Катюлей, со всеми нами. Какое безмерное несчастье. А как ей шла жизнь, как она умела прекрасно это делать раньше жить. И вот на тебе. Наверное, была слишком уж веская причина. Ведь от жизни надо получать удовольствие, иначе она теряет всякий смысл. Видимо, смысл жизни в эту минуту был утерян. И у нее не хватило сил дождаться следующей. Лидка так и осталась сидеть на кухне около самого телефона. Сидела отрешенно. Не могла встать. Чего-то, видимо, ждала. Чего? Найти в себе силы, чтобы пойти заниматься домашними делами? Сил не было и в помине. Ноги словно отказали. Ей пошевельнуться было трудно. Застыла, как муха в янтаре. Или ждала, что раздастся еще один звонок о том, что все это чудовищная ошибка, что Ирка жива, просто в больнице и в скором времени поправится, или что вообще это была совсем не она, а все это сон, страшный сон. Или кто-то посоветует, что ей теперь делать, даст инструкцию по выживанию выживших, тех, кто ее любил, а теперь осиротел. Часы на стенке тикали невозможно громко, отсчитывая каждую прожитую секунду, словно кто-то бил молотом по наковальне. День за окном угасал, темнел, так и не увидев солца. Ветер из открытой форточки отчаянно пытался расшевелить легкую кухонную занавеску. И она, в конце концов поддалась, зацепившись за открытую дверцу шкафчика, а потом так и осталась несуразные коряво висеть. Литка сидела, слегка раскачиваясь и привычно гладила больные натруженные колени. Она плакала, Беззвучно и горько. Слёзы нахлынули изнутри, начав обливать ее по-настоящему больное и израненное жизнью сердце. На его долю много чего пришлось. Литке показалось, что она задыхается, и что ее легкие тоже заполнены слезами. Она забулькала, закашлялась, пытаясь перехватить дыхание, но оно совсем сбилось. а сердце принялось постепенно наливаться горечью и жаром, словно его медленно опускали в кастрюлю с закипающим маслом. Утонув в горе, сердце непривычно и пугающе стало замедлять ход. Слёзы, заполнив все внутри, стали наконец заливаться наружу. Просто шли из глаз, стекали по щекам и падали на фартук в том месте, где трепетало удивленное жизнью Литкина сердце. Его сильно передернуло, словно перевернуло, и оно громко и неровно забилось, совершенно сбившись с ритма, то спеша, то приостанавливаясь, не в состоянии попасть обратно в привычный ход. Литка вдруг сильно испугалась и начала инстинктивно растирать себе грудь, по старушечке приговаривая. Господи, Горько-то как, Господи, ничего, дай Бог выдержим, ничего. И быстро, приглушенным голосом, вдруг зачитала свою любимую молитву на все случаи жизни, чтобы несчастные ирки помочь там, где в полной неизвестности мечется ее бедная, непрекаянная душа, и чтобы и себе тоже попытаться отложить путь в Царствие Небесное. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса и родила, если души наших. Аминь. Читала и читала, не останавливаясь, долго, торопливо, словно могла не успеть. Ей казалось, что не успевает, что еще чуть-чуть и произойдет что-то неизбежное, и она не должна этого допустить. Все сейчас было в ее руках. Но что именно, она не понимала. Нескончаемую молитву ее прервал телефонный звонок. ледок мне рассказали новый анекдот». Принц был в своем репертуаре. «Слушай сюда. Приходит еврей к врачу. Толя, приезжай немедленно, срочно. Я тебя очень жду», сказала Лидка и повесила трубку. Она знала, что Толя все бросит и приедет, какие бы важные дела у него сейчас ни были. А что для него могло быть важнее испуганного Литкиного голоса? И действительно, прошло не больше часа, Литка отсиделась, отдышалась, накапала себе сорок капель волокордина, который сердцу не сильно помог, но успокоил, засунула под язык мятный кругляш валидола, а потом, поразмыслив еще, обильно намочила ватку миновазином и натерла меж грудей, там, где щемило и где, по ее разумению, находилось сердце. Прислушавшись к себе, тяжело встала, ватку оставила у сердца, прижав для верности лифчиком, и пошла к балконной дверце, выглядывать своего принца.